Черегири поставил перед маркизом оловянную тарелку и кубок, который субредка с грацией гебы наполнила до краев, а маркиз осушил одним духом. Первые минуты были посвящены утолению охотничьего голода, самого свирепого из всех видов голода, по жестокости своей, равного тому, что у греков зовется булимией. Потом маркиз обвел взглядом стол, и заметил сидевшего подле Изабеллы барона де Сиганьяка, которого знал в лицо и только что встретил на дороге, когда вместе с другими охотниками проезжал мимо повозки комедиантов. Барон что-то нашептывал Изабелле, а она улыбалась ему той томной, еле уловимой улыбкой, которую можно назвать лаской души, выражающей скорее симпатию, нежели веселость и который не обманешь человека, привычного к общению с женщинами, а в такого рода опыте у маркиза не было недостатка. Теперь его уже не удивило присутствие сиганьяка в бродячей труппе, и презрение, которое внушал ему убогий вид бедняги-барона, значительно смягчилось. Намерение следовать за возлюбленной в повозке Фиспида, подвергаясь всем комическим и трагическим случайностям кочевой жизни, казалось ему теперь проявлением романтического склада и широтой натуры. Он дал понять сиганьяку, что узнал его и сочувствует его побуждениям, однако, как человек поистине светской, не стал открывать инкогнито барона и всецело занялся субреткой, осыпая ее головокружительными комплиментами, частью искренними, частью шутливыми, на которые она отвечала в тон, заразительно смеясь, и, пользуясь случаем, щегольнуть своими великолепными зубами. Желая дать ход столь заманчивому приключению, маркиз щел за благо показать себя вдруг страстным любителем и великим знатоком театра. Он посетовал на то, что лишен в деревне удовольствия, которое дает пищу уму, оттачивает речь, учит тонким манерам и совершенствует нравы, и, обращаясь к тирану, очевидно, главе труппы, спросил его, нет ли у того обязательств, которые помешали бы ему представить несколько лучших пьес своего репертуара в замке Брюер, где легко соорудить сцену в бальной зале или в оранжерее. Добродушно ухмыляясь в щетину своей окладистой бороды, тиран ответил, что это проще простого, и что его труппа, лучшая из всех странствующих по провинции, Охота предоставить себя в распоряжении его светлости, вся целиком, начиная от короля и кончая субреткой, добавил он сделанным простосердечием. Вот и отлично, подхватил маркиз, а с условиями затруднений не будет, цену назначайте сами. Нельзя торговаться стали, музой, которую весьма чтит Аполлон, и одинаково высоко ставит и при дворе, и в столице, а также и в захолустье где живут не такие уж простаки, как принято думать в Париже. Сказав это и не применув многозначительно пожать коленку субредки не выказавшей ни капли испуга, Маркиз встал из-за стола, надвинул шляпу до бровей, жестом попрощался с актерами и ускакал под дружный лай свои своры. Он спешил опередить трупу, чтобы отдать распоряжение к ее приему в замке». Час был уже поздний, а в путь предстояло тронуться ранним утром, так как замок Брюер находился на порядочном расстоянии от харчевни, и если берберийский конь в короткий срок может проскакать 3-4 мили по проселочным дорогам, то повозка с тяжелым грузом, запряженная порядком уже усталыми валами, будет куда дольше тащиться по песчаной колее. Дамы удалились за перегородку в чулан, где на пол набросали сено. Мужчины же остались в большой комнате и, как могли, разместились на скамьях и табуретах.